Глава 35. На связи Альфа Центавра. Получив согласие папаши и прочтя на его лице живую заинтересованность, я взял со стола рацию, надеясь, что вода ей не повредила. Включил ее и, услышав характерный шелест, проговорил. «Прием! На связи Альфа Центавра! Космос вызывает Еремея!» Тяжелый вздох, и родной голос воскликнул. «Рокотов! Не смешно!» — бросила Карина с упреком. Донесся всхлип. «Они тут повсюду! У нас кончилась вода и еда, и замок разблокировала. Мы забаррикадировались, но они ломятся и скоро прорвутся! Вытащи нас отсюда!» «Вспомнился рассказ Маши о том, как они взяли еду и подняли простыню, и захотелось сказать гадость, но я придержал яд, как и информацию о том, что Маша здесь, и про ребенка тоже промолчал, и про ночевку с Женей и Гуру. Надо отдать Маше должное, она вела себя так, словно ничего между ними не произошло, и не появится здесь вот-вот ее несостоявшиеся убийцы. Не знаю, как бы поступил на ее месте при встрече с ними, в морду бы плюнул каждому уж точно». «Мы в числе большой группы выживших», — проговорил я спокойно. «Сейчас я передам рацию главному, его зовут Пал Палыч. Он проинструктирует, что вам делать». Рация перекочевала в огромную, как ковш экскаватора, руку папаши. «Девонька», — проговорил он ласково, — «передай-ка трубочку мужчине». Пока Карина относила рацию Еремею, Шапошников встал из-за стола и обратился к нам. «Позовите сюда Константина Егоровича Бергмана. Срочно!» Сергеевич подорвался, замешкался у двери. К нему направился Макс, сутулись и поглядывая на папашу. А я не спешил, потому что это дело касалось в первую очередь меня. Папаша же этого не знал, ввинтился в меня взглядом и рыкнул. «Я неясно выразился! Найдите Константина Егоровича Бергмана! Исполняйте!» Поймав мой взгляд, направленный на котенка, смягчился и сказал. Зверь останется здесь, не с вами же ему тащиться. Может, в армии такой тон и был уместен. Да что там, в нынешней ситуации только так и нужно, иначе начнется разброд и шатание. Противоречить я не стал, направился к выходу. Еремей Иванович, ждите. Сидите и не рыпайтесь, пока я вас не наберу. Это последнее, что я услышал. Дверь за спиной захлопнулась, отсекая звуки. Я говорил, не надо нам сюда буркнул Сергеич. «Ой, типа на том свете лучше», — возразил Макс, шагающий к лестнице. «Типа у нас выбор был». Когда мы вышли на порог, Бергман Титыща погасил уже, наверное, вторую сигарету о колонну, положил окурок в консервную банку. Он не мог слышать наш разговор, потому пришлось рассказывать про группу выживших и про то, что папаша его срочно вызывает. «Нам что делать?» — не удержался от вопроса я. «Мы поедем с вами?» Мужчина глянул на небо. Недалеко от нас висело коромысло радуги, то ли обещая продолжение осадков, то ли наоборот, не силен я в народных приметах. «Пока дождь не кончится, опасно», — сказал он и шагнул внутрь здания. «Ждите тут. Вряд ли вы с нами». Мы, как идиоты, толклись на пороге, а вокруг нас суетились местные, среди которых я заметил вернувшегося Волошина, который, судя по всему, был правой рукой Шапошникова. Ловя на себе их заинтересованные взгляды, Маша зябко сутулилась, и я понимал ее тревогу. Сегодня в нашем постапокалиптическом мире борются за примитивные ресурсы, такие как еда, топливо, крыша над головой, но рано или поздно начнется дележка женщин и в первую очередь сцепятся за молодых и красивых, вроде Маши. Вскоре Бергман вернулся, поманил нас жестом. У меня все не шло из головы, то, как Волошин рассек зомби, что это за особый талант, можно ли будет купить такое в магазине чистильщика. Спрашивать не стал, Бергман не особо словоохотлив. Будто опровергая мои мысли, он рассказал. «Мы работаем подвое, у одного кнут, у второго пика или копье и топор. Бита тоже подойдет, и кирка» у вас толковое оружие, а то на всех топоров не напасешься. Передвигаемся на байках. Зомби догнать не могут, когда солнечно. «А когда пасмурно?» — снова не смолчал Макс, как дитя малое, ей-богу. Ну или ночью, например. «Когда пасмурно и ночью? Могут». Видимо, папаша дал команду выдвигаться в поход, все вокруг пришло в движение, мужчины все как один, здоровые, плечистые, принялись проверять байки прямо в коридоре, забегали туда-сюда. К нам навстречу в развалочку вышел Амир, жующий жвачку. Из всех увиденных здесь мужчин он был самым мелким, ростом Сергеевича. «Где ты шастаешь?» — не повышая голоса, поинтересовался у него Бергман. «Мне что ли с ними возиться?» «Новенькие, значит?» Амир прищурился, изучая нас, говорил он с гортанным акцентом. «Претенденты и чистильщик нулевого уровня Денис Рокотов». Амир кивнул и протянул мне руку, я выступил вперед и пожал ее. На Машу Амир демонстративно не смотрел, но это не радовало. Значит, мог запретить папаша, а от него ее защитить будет сложнее. «Перепоручаю их тебе», — сухо сказал Бергман. «Подготовь для миссии Юлии». «Вообще сух задолженных, хэ, вооружать! Не ты мне приказы, а займешься ими ты!» Холодно ответил Бергман, согнул руку и посмотрел на него так, словно собрался отрастить клинок из жидкого металла и проткнуть череп горячего кавказского парня. Язык грубой силы тот понимал хорошо, сдулся, поджал хвост. «Идем вооружаться!» Ядовито проговорил он с легким кавказским акцентом, и глубоко посаженные глазки сверкнули алчным блеском, или издевка мне померещилась. Свои приблуды на склад сдадите, не ссыте, нахрен они никому не нужны. Коротышка направился ко входу, мы потянулись за ним. В горячке боя было не до того, а сейчас я обратил внимание, как отвратительно липнет к телу мокрая одежда. Склад находился в конце коридора, в одном из кабинетов. Офисную мебель оттащили к стене, а на полу разложили строительный и садовый инвентарь, инструменты. Зашли два незнакомых претендента седьмого и восьмого уровней, один взял цепь, второй — щит с зазубренным краем, заточенный металлический прут и топор, тяжелый даже на вид. Макс заметил такую у стены, ломанулся к нему, поднял. «Оно положил!» гаркнул Амир. «Там чужие вещи! Сюда иди!» Сергеич сопел, сверлил его взглядом, Амир кивнул на кучку лопат. «Свои манатки-шманатки оставили, взяли по Один и за мной!» «Похоже, иерархия тут уже устоялась, и нам в лучшем случае отведены места на вторых ролях, мы будем обслугой и разнорабочими. Есть надежда, что это пока не прокачаемся». Еще вчера я мечтал о том, чтобы кто-нибудь снял с меня груз ответственности, но не вместе с головой же. Не понял, набучился Сергеич. Мы что, не едем? Не едете, подтвердил Амир и снизошел до ответа. Мало подготовлены, опасно. Кто-то должен быть здесь, я вот здесь, работать будем. Но ведь и не подготовимся так. Возмутился Макс, указал на полоску света, просочившуюся сквозь заколоченное досками окно, и дождь кончился. Приказы не обсуждаются, так решил командир. Вот тебе и миссия Юлии. Надо же исхитриться, так назвать, земляные работы. Каждый взял по лопате, включая Машу, которую Амир продолжал игнорировать, и мы вышли на улицу. Мимо проскакал рыжий парень, тот, который сидел рядом с Эндрюсом в джипе, покатил к выходу мопед. «Вячеслав Игоревич Тетерин, 37 лет, претендент восьмого уровня, сто процентов». Сява!» – окликнул его Амир. «Остаешься с нами! Приказ!» «Ага, значит, вчера говорили, что это у него глаз промеж ягодиц, раз конгломерат ему почудился. Выглядел Ребой хорошо, если на тридцать. Похоже, нам всем уготована вечная молодость, но не жизнь». Черт его знает, как долго продлится вторая волна жатвы и что будет после нее. Как бы нас всех тут не зачистили какие-нибудь космические чистильщики. Тетерин Рябой остановился, выругался и пару раз пнул стену, злобно уставившись на нашу группу. Докатив транспорт обратно до парковки, он исчез в темноте коридора, но ругательства его слышались еще долго. «Вот заворачивает!» — позавидовал Сергеич. На порог, возле которого мы кучковались, вышла томная кудрявая брюнетка с надутыми губами и бровищами в пол лица, почти как у Амира, провела пятерней по выбритому виску. «Виктория Никитишна Грей, 26 лет, претендент пятого уровня, сто процентов». На ее лице промелькнула гримаса превосходства, она поправила поварской фартук, надетый поверх модной подстреленной кофты с короткими рукавами и бесформенных штанов. «Мария!» — позвала она так, словно последние силы тратила. «Ты что же, копать собралась? Пойдем на кухне поможешь!» Остановившись, Маша обернулась, но выполнять распоряжения незнакомой женщины не устремилась. «Кому помогу?» — спросила она. «С чем? Почему на кухне? Ты вообще кто?» «Это Вика Грей», — сказал я, претендент пятого уровня. «Для вас я Виктория!» Вздернув подбородок, отчеканила брюнетка. «Мария, ты поступаешь в мое распоряжение, так Павлик сказал». «Что еще за Павлик?» — упрямо мотнула головой Маша. «О, господи!» — застонала Виктория. «Это он для меня, Павлик, а для вас Павел Павлович». «Шапошников», — понял я с облегчением. «Кажется, у папаши уже есть женщина. Надеюсь, ему не понадобится». Еще одна.